В ванной вместиться не могли, так что Рэйчел пришло зайти туда первой. Пока она плескалась в душе, я лежал в постели, расслабленно мечтая о своей спутнице и о сигарете. Все заглушал шум текущей воды, и тем не менее в какой-то момент мне показалось, что в дверь тихонько постучали. Сразу же поднявшись и сев на край постели, я стал надевать брюки, не сводя глаз с двери, из-за нее не доносилось ни звука. Я вроде бы увидел, как повернулась дверная ручка. Может, мне только показалось. Встав на ноги, я осторожно подошел к двери и прислушался. Ничего, все тихо. В двери имелся глазок, но я побоялся им воспользоваться, подумав, раз в комнате горит свет, а я перекрою его, тот, кто наблюдает за дверью, поймет, что обнаружен. В этот момент Рэйчел отключил и воду. Я прислушивался еще несколько секунд, а потом все же посмотрел в глазок коридоре было пусто. Что ты делаешь? Я обернулся. Рэйчел стоял около кровати, стараясь прикрыть ноготу крошечным полотенцем. Карается, я слышал какой-то стук. И что? Не знаю, выглянул, но там никого. Может, просто послышалось. Я приму душ? Конечно. Я снял брюки и все остальное, сделав шаг к ванной. И в этот момент Рэйчел развязала полотенце. Ее тело показалось мне совершенным, ноги сами шагнули к ней. какое-то время мы стояли молча, прижавшись, не в силах оторваться друг от друга. «Сейчас вернусь», — произнес я и нырнул душу. Когда я вышел, Рейчел уже оделась и дожидалась меня. На часах, оставленных на тумбочке, было ровно одиннадцать вечера. В комнате стоял ободранный телевизор. Я не решился смотреть новости, и тут же пришло на ум, что я так и не победил, Впрочем, голод пока не беспокоил. — По-моему, я не устала, — сказал Рэйчел. Я тоже. Может, найдем место и выпьем в конце от концов. Когда я оделся, мы тихо покинули комнату. Она выглянула в коридор первый, желая убедиться, что ни Бекус, ни Торсон, ни еще кто-нибудь не шпионит поблизости. Ни в коридоре, ни в холле мы никого не заметили, а улица вообще была пустынной и мрачной. Мы направились в сторону сансет пешком. У тебя пистолет с собой? Спросил я, Рэйчел, наполовину в шутку, наполовину всерьез. Как и всегда, хотя кругом наши люди. Думаю, они видели, как мы выходили. Правда? Я считал, что они наблюдают за Томасом. Так и есть, но они обязаны знать, кто находится на улице в любой момент времени. Если все делают, как полагается. Я обернулся и сделал несколько шагов назад, всматриваясь в зеленую неоновую надпись Марк Твен. Осмотрев улицу еще раз, я заметил несколько припаркованных машин, никаких фигур или теней, которые выдали бы присутствие наблюдателей. И сколько их тут? Всего должно быть пять. Двое пеших агентов на неподвижных позициях, двое в машинах, на стоянках, еще один в движении. Снова повернувшись, я поднял воротник куртки. На улице оказалось холоднее, чем я мог предполагать. Наше дыхание вырывалось облачками пара, которые смешивались, а затем исчезали. Когда мы добрались до бульвара Сансет, я посмотрел налево и направо. Тут же, увидев неоновую вывеску над входом в бар, в квартале от нас кот и скрипка, я помахал рукой, И Рэйчел пошла в том же направлении, храня молчание, мы приблизились к бару. Миновав арку со светящейся вывеской, мы преодолели палисадник с расставленными по нему столиками, укрытыми большими матерчатыми зонтами. За столами никого не было. Тут мы увидели окна самого заведения, показавшегося оживленным и уютным. Войдя, мы быстро нашли пустой столик напротив мишени Дартса и сели. Заведение казалось пабом в английском стиле. К нам подошла девушка-официантка, и Рейчел предложила мне заказать первым. Я просил себе коктейль из светлого и темного пива, и Рейчел заказала то же самое. В ожидании коктейлей мы мило болтали, разглядывая обстановку. Потом чокнулись за нас и выпили. Я не отводил глаз от Рейчел. Наверное, никогда не случалось пить светлое и с темным. Харп Более плотное пиво, потому внизу, а один сверху, Рычил засмеялась. Когда ты сказал светлое и с темным, я подумал это название марки, но вкус и интересный. Мне нравится, просто оно очень крепкое. Единственное, что умеют ирландцы, творить пиво. Англичана пришлось уступить. Еще две кружечки я вызову подкрепление, иначе не смогу дойти. Ну, это вот вряд ли. Мы расслабленно замолчали. В противоположной стене был камин. Его тепло доходило до нас, распространяясь по залу. «Джек, это твое настоящее имя?» Я кивнул. «Я не ирландка, но всегда считал, что Шон — это ирландский эквалент Джон. Да, вернее, его гельский вариант. Мои родители решили так, вернее, мать. Мне кажется, замечательно решили». Подпив из кружки еще немного, я решил расспросить о следствии. — Ладно, расскажи, что знаешь про Гладдана. — Не слишком много. — Да, но ты с ним встречалась, разговаривала. Наверное, сложилось какое-то представление. — Да, это человек не склонный к сотрудничеству. Апелляция находилась на рассмотрении, и он не доверял нам, считая, что сказано используют, чтобы отклонить прошение. Мы работали по очереди, заставить его раскрыться. Кажется, правильную идею подал Боб. Мы предложили Гладдому говорить от третьего лица. Так, словно виноватым в приписываемом ему преступлении был кто-то другой. Банди! Он тоже сделал что-то подобное? Рассказ напомнил мне что-то некогда прочитанное. Да, как другие. Такое построение разговора уводило от мысли, будто мы стараемся открыть против него новые дела. «По большей части это люди с гипертрофированным эго. В принципе, они всегда хотят говорить, но требуют оградить их от преследования. Ладдон принадлежал к этому типу. Особенно потому, что знал, его апелляция как раз рассматривается. Итак, ваши пути пересекались, хотя бы ненадолго. Достаточно редкое обстоятельство в случае с действующим серийным убийцей. да». Но у меня такое чувство, будто в случае с любым из них, оказавшимся в недосягаемости закона, как Гладен, мы и кончили бы тем же, то есть с новой охотой. В тюрьме эти люди не становятся лучше, они вообще не меняют своих привычек никогда, всегда остаются тем, что есть. Казалось, это было сказано как предупреждение или интимное признание, в чем же второе. Задумавшись об этом, я несколько секунд молчал, пытаясь понять, что собственно хотел сообщить Рейчел. Вдруг мне пришло в голову, что, возможно, она преусилигала саму себя. Так что он рассказал? Он говорил что-нибудь о Белтране или лучших друзьях? Разумеется, нет.